Глава 7 Встретившись с нами, Морли, дабы соответствовать нашему смелому предприятию, с первой же минуты принялся испускать альпийские йодли, традиционный клич альпинистов. Это было обычное йодли, только в самый неподходящий момент и при самых странных обстоятельствах. Несколько раз еще у себя, среди китайско-немецких друзей, потом сидя с нами в машине, потом при выходе из машины у бара, А теперь, когда Джеффи проснулся, увидел, что уже рассвет, выскочил из мешков и побежал собирать хворост, и ёжится над предварительным костерком. Морли тоже пробудился от краткого нервного предрассветного сна, зевнул: "Да как заряёт, ёдрли!" Так что эхо отдалось в дальних долах. Стал и я. Ничего не оставалось, как только скакать и махать руками как делали мы с грустным бродяжкой в гондоле на южном побережье. Но вскоре Джеффи подбросил дров, и костер загудел вовсю. Мы повернулись к нему спинами, грелись и разговаривали. Чудесное было утро. Алые лучи восхода косо били из-за холма меж холодных деревьев. Точно свет в кафедральном соборе, туман поднимался навстречу солнцу, а вокруг дружный шум невидимых потоков извергающихся со скал с заводями, затянутыми должно быть пленкой льда. Рыболовные угодья. Вскоре я уже орал «Йодли!». Но когда Джеффи отошел подсобрать еще дров, и Морли окликнул его йодлем, Джеффи ответил простым у, -у, -у, -у" и потом объяснил, что так аукаются в горах индейцы, это лучше. И я начал аукать так же. Потом мы залезли в машину и тронулись, поели хлеба с сыром, Утренний Морли ничем не отличался от вечернего. Продолжался все тот же культурно-фальшиво-забавный треп, разве что голос звучал поприятнее, с эдакой утренней свежестью. Как бывает у рано проснувшихся людей, с мечтательной хрипотцой, но бодрой, готовой к новому дню. Стало пригревать солнце, хлеб был хорош. Его испекла жена Шона Монахана, у которого, кстати, были хижины в Контримадерра куда мы все могли в любой момент приехать и бесплатно жить. Сыр был острый чеддер, но это меня не удовлетворило. Оказавшись в безлюдных краях без единого домика, я затасковал по старому доброму горячему завтраку, и внезапно переехав мост через небольшую речку, мы увидали у дороги веселенький охотничий домик под тенью огромных можжевельников. Из трубы курился дым, снаружи была неоновая вывеска. А надпись в окне предлагала блины и горячий кофе. «Заедем, ей-богу, надо подкрепиться по-человечески, нам же целый день карабкаться!» Никто не возражал. Мы вошли сели, и славная женщина приняла наш заказ с веселой деревенской общительностью. «Что, ребятки, с утра на охоту?» «Нет, мэм», — отвечал Джеффи. «Хотим забраться на Маттернхорн». «Маттернхорн, батюшки, я бы за тысячу долларов не полезла». Тем временем я вышел через черный ход в бревенчатый туалет, сполоснул лицо ледяной водой и напился из-под крана этого жидкого льда, от которого заломило зубы и стало холодно в животе. Великолепное ощущение. Лохматые собаки лаяли в золотисто-алом свете, сочащемся сквозь ветви стофутовых пихт и пандерос. Вдалеке сверкали снежные вершины. Одна из них называлась Маттернхорн. Когда я вернулся, блины уже дымились на столе. Я залил их сиропом, поверх своих трех кусочков масла, нарезал, отхлебнул горячего кофе и принялся за еду. Джеффи и Генри тоже, так что беседы на сей раз не получилось. Потом мы запили все это божественной ледяной водой. И тут вошли охотники. В охотничьих сапогах и шерстяных рубахах. Не те пьяные ряженые, а настоящие, нешуточные охотники. Сразу после завтрака в лес. Был здесь и бар, но никто в это утро алкоголем не интересовался. Мы сели в машину, пересекли по мосту еще одну речку, потом луг с коровами и бревенчатыми домишками, и, наконец, выехали в долину, откуда уже был крупно виден Матерхорн, выше и страшнее всех заостренных пиков, уходивших к югу. — Вот он! — с неподдельной гордостью сказал Морли. — Хорош, а! Напоминает Альпы. Надо бы вам, кстати, как-нибудь коллекцию мою показать, фотографии заснеженных вершин. Лично мне настоящие больше нравятся, сказал Джеффи, устремив на горы серьезный и какой-то нездешний взгляд. И по этому взгляду, по тайному внутреннему вздоху я понял, он снова дома. Бриджпорт, сонный городишко в долине, похожий, как ни странно, на городки Новой Англии. Два ресторанчика, две заправки, школа. Все это по обочинам шоссе 395, пролегающего от бишепа до самого карсон сити штат невада глава 8 еще одна дурацкая задержка мистер морли решил попробовать найти в бриджпорте открытый магазин чтобы купить если не спальник то хотя бы кусок парусины или брезентовый чекол для сегодняшней ночевки на высоте 900 футов судя по прошлой ночи на высоте 4000 будет холодновато пока он бегал Мы с Джеффи сидели в траве на Санцепёке, 10 утра, около школы, и ждали, наблюдая лаконичное движение транспорта и молодого стопщика-индейца, пытающегося поймать машину на север. Мы живо заинтересовались его участью. Вот это мне нравится. Автостоп, свобода. И представь, еще при этом быть индейцем. Черт возьми, Смит. Пошли поговорим с ним. Пожелаем удачи. Индейц оказался не больно разговорчивым, но довольно дружелюбным и сказал что на шоссе 395 дела идут медленно. Мы пожелали ему удачи. Тем временем Морли не появлялся. Куда он мог подеваться в этом малюсеньком городке? Что же он там делает? Вытаскивает из постели какого-нибудь хозяина магазинчика? Наконец Морли вернулся и сказал, что ничего достать не смог. Единственное, что остается, взять на прокат пару одеял в охотничьем домике у озера. Мы сели в машину, вернулись на несколько сот ярдов по шоссе, И повернули к югу, где сияли в синем воздухе нетронутые снега вершин. Миновав прекрасные озера-близнецы, мы подъехали к охотничьему домику, который оказался большим белым каркасным домом, гостиницей. Морли зашел туда и заплатил 5 долларов за два одеяла на одну ночь. На пороге, руки в боке, стояла женщина, лаяли собаки. Немощенная дорога пылила, но озеро было чистая лазурь, и скалы, и холмы предгорий Великолепно отражались в нем. Впереди же, где дорогу ремонтировали, клубилась желтая пыль, сквозь которую нам предстояло пройти, прежде чем перейти ручей у дальней оконечности озера и через подлесок выбраться к началу тропы. Припарковавшись, мы вытащили из машины свою поклажу и разложили на солнышке. Джеффи упаковал мой рюкзак и сказал, «Понесешь, иначе лучше сразу прыгай в озеро». Он был очень серьезный, и чувствовал себя предводителем, что мне нравилось больше всего. Далее, с той же хмурой мальчишеской серьезностью, он вышел на дорогу и киркой начертил в пыли большой круг. А в нем какие-то знаки. Это что такое? «Рисую магическую мандалу. Она не только поможет нам в пути, но еще несколько знаков из заглянаний, и я смогу предсказать по ней будущее». «Что такое мандала?» буддийское изображение». Это всегда круг со знаками внутри. Круг означает пустоту, а знаки – иллюзию, понял? Иногда мандалу рисуют над головой Бадхисатвы. Тогда по ней можно прочесть его историю. Тибетские дела. Я был обут в теннисной тапочке. Теперь я достал скалолазную шапочку, которую вручил мне Джеффи. Это был черный французский беретик. Я сдвинул его под лихим углом, рюкзак за спину, и я готов идти. В шапочках и берете я был скорее похож на богемного художника, чем на альпиниста. Джеффи же в своих замечательных бутсах и зеленой швейцарской шапочке с перышком напоминал эльфа. Но все равно выглядел мощно. Представляю себе его одного в горах, в этом снаряжении, так и вижу. Прозрачное утро в сухих высоких сьеррах, вдалеке чистые пихты оттеняют бока каменистых холмов. За ними заснеженные пики». Ближе большие купы сосен. А вот и Джеффи в своей шапочке с огромным рюкзаком топает себе. В левой руке цветочек. Зацепился за лямку рюкзака на груди. По сторонам зияют дальние осыпи. Глаза светятся радостью. Он на своем пути. Его герои Джон Мьюер, Ханьшань, Шите, Либо, Джон Бероуз, Пол Биньян и Кропоткин просто он мал и шагает забавно выпетив животик, просто потому что слегка сут улица. Зато у него широкий твердый шаг длинный шаг высокого человека. как я выяснил, следуя за ним по тропе. широкие плечи и мощная грудная клетка. елки-палки джеффи как же здорово какое отличное утро сказал я когда заперев машину мы пустились вдоль озера с рюкзаками за спиной, рассеявшись по обочинам и центру дороги, как рассеивается пехота. Насколько круче, чем какой-нибудь плейс. Таким вот свежим, погожим субботним утром сидишь там и напиваешься, мутный весь, больной. А мы тут гуляем, свежий воздух, чистое озеро. Красота, прямо хопку ей-богу. Сравнение одиозно, Смит, отвечал он, цитируя Сервантеса. И заодно делая буддийское наблюдение. Какая фиг разница, сидишь ты в плейсе или лезешь на Маттернхорн, Все одно пустота, братишка. Я подумал решил, что он прав. Сравнение одиозное. Все одно и то же, но все-таки я чувствовал себя превосходно. И вдруг даже понял, что, несмотря на тромбозные вены, эта прогулка пойдет мне на пользу. И, может быть, я даже брошу пить. И вообще начну новую жизнь. Джеффи, как я рад, что встретил тебя. Я хочу научиться правильно складывать рюкзак. Вообще, как и что. И прятаться в горах, когда цивилизация надоест. На самом деле здорово, что я тебя встретил. Что ж, Смит, и я рад, что встретил тебя. Узнал про спонтанное письмо и все такое. Да, это ерунда. Для меня не ерунда. Прибавим шагу, время поджимает. Вскоре мы уже добрались до клубов желтой пыли, где урча возились трактора и матерились толстые потные рабочие. Они даже не взглянули на нас. Им, чтобы залезли на гору, надо было бы заплатить вдвое, а сегодня в субботу и в четверо Подумав об этом, мы с Джеффи посмеялись. Я немного стеснялся своего дурацкого берета, но трактористы не обратили на него никакого внимания. Скоро мы уже оставили их позади и приблизились к последнему домику, магазинчику, от которого уже начиналась тропа. Это был бревенчатый домик у самого края озера. У подножия довольно внушительных предгорных холмов. Здесь мы немного передохнули на ступеньках, все-таки прошли мили четыре, Правда, по хорошей ровной дороге. Зашли внутрь, купили конфет, всякого там печенья, кока-колы. И тут вдруг Морли, который, надо сказать, отнюдь не молчал все эти четыре мили и смотрелся весьма забавно со своим гигантским рюкзаком, где лежал, в частности, индувной матрас в сдутом состоянии, но без всякой шляпы или кепки, то есть совершенно так же, как у себя в библиотеке, но в каких-то больших мешковатых штанах. Короче, Морли внезапно вспомнил, что не слил воду. «Подумаешь, не слил воду, не влил соду», — сказал я, видя их ужас и не очень-то разбираясь в автомобилях. «Да ты что? Не слил воду — это значит, что если ночью здесь будут заморозки, вода замерзнет, радиатор взорвется, все к черту полопается. Мы не сможем доехать до дому и замучаемся переть пешим ходом до Бриджпорта 12 миль». «А если не будет заморозков, нельзя полагаться на случай», — сказал морли И к этому моменту я был уже страшно зол на него за все штучки, которые он изобретал, чтобы не так, так эдак забыть, запутать, помешать, задержать, заставить ходить кругами наше сравнительно простое задуманное путешествие. Ну и что теперь делать? Что нам теперь возвращаться? Единственный выход — вернуться мне одному, слить воду и последовать за вами по тропе, а ночью в лагере встретимся. «А я разожгу большой костер», — сказал Джеффи. Увидишь свет, покричишь, и мы тебя направим. Очень просто. Но смотри, поторопись, чтобы к ночью поспеть в лагерь. Успею, я сразу пойду. Тут мне стало жаль злополучного бедолагу Генри. и Я сказал, да ладно, ты что, не пойдешь с нами сегодня? Хрен с ним, с радиатором, пошли. Слишком дорого обойдется, если эта штука замерзнет. Нет, Смит, я лучше вернусь. У меня масса занятных мыслей о том же, о чем вы, наверное, будете сегодня беседовать. «Нет, черт, пойду-ка я поскорее. Смотрите, не рычайте там на пчел, а встретите теннисную партию, где все без рубашки, не стройте глазки. Не то солнце, когда с девчонки пендали, и прямо к вам. Ножки, кошки, крошки, фрукты, апельсины». С этими словами, без особых прощальных церемоний, лишь слегка махнув рукой, он пустился в обратный путь, продолжая бормотать себе под нос. «Ну пока, Генри, давай скорее!» — крикнули мы вслед. А он ничего не ответил, ушел и все. «Знаешь», — сказал я, — «по-моему, ему все равно. Он гуляет, обо всем забывает и вполне доволен. И похлопывает себя по пузу, и смотрит на вещи, как они есть, как джуан -дзы. И мы с Джеффи расхохотались, глядя, как Генри, одинок и безумен, удаляется по той самой тропе, которую мы только что преодолели. «Ну ладно, пошли», — сказал Джеффи. «Когда я устану, с большим рюкзаком махнемся». «Я готов сейчас». «Слушай, давай его сюда, правда, хочется понести что-нибудь тяжеленькое. Ты не представляешь, как мне здорово. Давай!» И, поменявшись рюкзаками, мы двинулись в путь. Оба мы чувствовали себя прекрасно и болтали о чем попало. О литературе, о горах, о девочках, о принцессе, о поэтах, о Японии, о наших прошлых приключениях. И тут я понял, как мне повезло, что Морли забыл слить воду. Ведь иначе за весь этот блаженный день... Джеффе не удалось бы вставить ни словечко, а теперь я имел возможность послушать его. Своим поведением в походе он напоминал Майка, друга моего детства, который тоже обожал предводительствовать. Сосредоточенный сурово, как Бак Джонс, устремив взор к далеким горизонтам, как Нэти Бампо, предупреждая меня о хлещущих ветках, или «Здесь слишком глубоко, спустимся ниже по ручью, там перейдем в брод», или Здесь низине, должно быть грязь, лучше обойдем. Страшно серьезный и ужасно довольный. Так и видно было все детство Джеффи в восточно-орегонских лесах. Он шел, как говорил. Сзади я видел, что носки у него направлены чуть-чуть внутрь, как и у меня. Однако, когда начался подъем, он развернул ступни носками врозь, как чаплин, чтобы легче было взбираться. Через густой кустарник с редкими ивами мы пересекли заболоченную речную низину, вышли на другой берег, слегка промочив ноги, и пустились вверх по тропе, которая была очень ясно размечена и недавно расчищена специальными отрядами. Но если попадался выкатившийся на тропу булыжник, Джеффи старательно откатывал его, приговаривая. «Я сам работал в таких отрядах. Не могу я, Смит, когда тропа в таком беспорядке». Чем выше мы взбирались, тем лучше открывался вид на озеро. И вот уже сквозь ясную синеву увидели мы глубокие провалы, как темные колодцы, откуда били питающие озеро родники, и увидели, как ходит легкими косяками рыба. «Эх, прям раннее утро в Китае! И мне пять лет!» В безначальном времени пропел я. Мне захотелось присесть у тропы, достать блокнотик и записать все это. «Погляди туда!» — воскликнул Джеффи. «Желтые осины! Напоминает мне хокку!» Разговорились о литературе, желтеют осины. Гуляя в этих краях, начинаешь постигать крохотные бриллианты восточных хокку. Поэты, создавшие их, никогда не напивались в горах и ничего такого. Просто бродили, свежие как дети, записывая все, что видят, без всяких литературных оборотов и выкрутасов, не пытаясь ничего придумать или выразить. Сбираясь по поросшему кустарному склону, сочиняли Хокку и мы. «Волуны на краю обрыва», — произнес я. «Почему не срываемся вниз?» «Может, это и Хокку, а может и нет. Сложновато немножко», — сказал Джеффи. «Настоящая Хокку. Должно быть простым, как овсянка. И давать яркую картинку реальных предметов. Например, вот это. Наверное, самые гениальные всех. По веранде скачет воробей с мокрыми лапками. Это шики. Так и видишь мокрые следы воробьиных лапок. И при этом в нескольких словах заключено все, и дождь, который шел целый день, и даже запах сосен. Давай еще! Сейчас сам придумаю. Вот смотри. Озеро внизу чернеют провалы колодцев. Нет, черт, не годится. Это не хопку. Хопку нельзя сочинять слишком старательно. А давай сочинять быстро, прямо на ходу, спонтанно. Смотри! — воскликнул он радостно. Горный люпин? Смотри, какой нежный оттенок синего цвета. А вот калифорнийский красный мак. Вся долина окроплена цветом. Между прочим, он там наверху настоящая калифорнийская белая сосна. Они уже редко встречаются. Ты, наверное, много знаешь про птиц, про деревья, про все эти дела. Всю жизнь изучал. Чем выше, тем небрежней становилась беседа. Перебрасываясь случайными шутками, мы вскоре добрались до поворота тропы, где оказалось неожиданно тенистое сыро. И водопад низвергал на пенные камни, а над потоком совершенной аркой выгибался образованный упавший корягой мостик. Мы легли на него животом вниз и, окунув головы, намочили волосы. Жадно пили, а вода хлестала в лицо. Это было все равно, что сунуть голову под струю плотины. Добрую минуту лежал я так, наслаждаясь внезапной прохладой. «Как реклама пива, Рейнер!» — крикнул Джеффи. «Давай посидим тут, порадуемся!» «Братишка, ты не знаешь, сколько нам еще идти!» Да я вовсе не устал. Еще устанешь, тигр. Глава девятая. Мы шли дальше, и мне чрезвычайно нравился тот, я бы сказал, бессмертный облик, который приобрела послеполуденная тропа. Золотистая древняя пыль, запорошившая травы на склонах, гудение жуков, вздохи ветра в мерцающем танце над горящими камнями и то, как падали вдруг на тропу тени прохлада высоких деревьев, и свет здесь казался глубже. Озеро внизу скоро стало совсем игрушечным. Все так же темнели в нем пятна колодцев, гигантские тени облаков лежали на воде и трагическая маленькая дорога, по которой возвращался бедняга Морли. «Как там, Морл, не видать?» Джеффи прищурился. «Вижу облачко пыли. Может, это уже он возвращается?» А мне казалось, что я уже это видел от альпийских лугов с кустами люпина до внезапных водопадов с мостиками-корягами и зеленой глубиной. И как-то невыразимо щенило сердце, будто я уже раньше жил и ходил по этой тропе в похожих обстоятельствах с другом Бодхисаттвой, но, может быть, это было более важное путешествие. Хотелось прилечь у тропы и вспомнить. Так бывает в лесах, они всегда кажутся знакомыми, давно забытыми, как лицо давно умершего родственника, как... Давний сон, как принесенный волнами обрывок позабытой песни, и больше всего, как золотые вечности прошедшего детства или прошлой жизни всего живущего и умирающего, миллион лет назад вот так же щемило сердце, и облака, проплывая над головой, подтверждают это чувство своей одинокой знакомостью. От вспышек внезапного узнавания, вспоминания я даже ощутил экстаз, и в дремотной не потянуло лечь и заснуть в траве, Вместе с высотой росла усталость. Теперь, как настоящие альпинисты, мы уже не разговаривали, и не надо было разговаривать. И это было хорошо. После получаса молчания Джеффи обернулся и заметил. «Вот это мне нравится, когда идешь и говорить уже не нужно. Как будто мы, животные, общаемся молча, посредством телепатии». Так мы шли, погруженные в собственные мысли. Джеффи своим забавным чаплинским шагом, который я уже описал, А я тоже нащупал для себя правильный способ ходьбы. Медленными короткими шажками, упорно вверх и вверх, со скоростью 1 миля в час. Так что я отставал ярдов на тридцать, и теперь, сочинив хокку, приходилось выкрикивать их друг другу. Вскоре мы преодолели ту часть тропы, за которой начинался прелестный мечтательный луг с озерцом. А там уже тропа кончалась, и были камни. Одни только камни. Теперь единственный ориентир — это утки. Какие еще утки? Видишь там валуны? Видишь там валуны? Еще бы! Пять миль сплошных валунов до самой горы. Видишь вон там, у сосны, на ближайшем валуне камни сложены кучкой. Это и есть утка. Ее сложили те, кто ходил тут до нас. Может быть, я сам ее сложил в 54-м, не помню. Сейчас надо скакать с валуна на валун, не теряя из виду уток, чтобы не сбиться с курса. Хотя вообще-то курс ясен. Вон тот утес наверху. «Там как раз и есть наше плато». «Плато? То есть это еще не вершина?» «Конечно нет. Там плато, потом осыпи, потом скалы, и, наконец, Альпийское озерцо, не больше этого пруда. Потом финальный рывок на тысячу футов, почти вертикально вверх, да, братишка? На крышу мира, откуда видна вся Калифорния и частично Невада, и ветер штаны продувает насквозь. Ох сколько же это займет времени». Ну, можно надеяться к ночи разбить лагерь там на плато. Я его называю плато. На самом деле это так, шельф между вершинами. Но здесь, в конце тропы, было так прекрасно, что я сказал. Ты только взгляни. Грязящий лук с соснами на краю, пруд, чистый свежий воздух, золотящиеся облака. Может, остановимся здесь на ночь? Я никогда еще не видел такой красоты. Да ну, ерунда, то есть, конечно, здорово. Но утром, проснувшись, мы можем обнаружить, что кавалькада из трех дюжин школьных учителей жарит сосиски у нас под носом. А вот до туда, куда мы идем, фи кто доберется. А если доберется, считай меня идиотом. но ну, может быть, один какой-нибудь альпинист. Ну, два от силы. Но в это время года вряд ли. Знаешь, ведь уже в любой момент может высыпать снег. Если выпадет сегодня ночью, тогда прощай, Смит. Что ж, прощай, Джеффи. Ну, давай хотя бы отдохнем тут, попьем водички и восхитимся этим лугом. Мы устали, но было здорово. Мы растянулись на траве, передохнули, поменялись рюкзаками и потопали дальше. Почти сразу же трава кончилась и начались камни. Мы забрались на первый, и с этой минуты надо было постоянно прыгать с камня на камень. 5 миль по каменистой долине, между отвесных утесов стен, все круче и круче вверх. Так что, под конец, казалось, придется карабкаться по камням. А что впереди за этим утесом? Там высокая трава, кустарник, россыпи камней, прекрасные извилистые ручьи, где даже днем не тает лед. Кое-где лежит снег, гигантские деревья, есть один валун, огромный, вдвое больше альвийского коттеджа. Он нависает и образует такую пещеру, что мы остановимся и разведем костер, чтобы жар отражался от стены. Дальше уже трава и деревья кончаются. Высота примерно тысяч девять. В тапочках скакать с булыжника на булыжник было легче легкого. Но вскоре я заметил, как изящно получается это у Джеффи. В своих тяжелых бутсах он так и летал с камня на камень. Иногда выделывая прямо танцевальные па. Право-влево, вправо-влево. Некоторое время я повторял каждый его шаг. Но потом понял, что лучше спонтанно выбирать свои собственные камни и скакать по ним в собственном главатом танце. «Секрет в том, — сказал Джеффи, — что это как дзен. Пляши, как пляшется, проще простого. На самом деле проще, чем ходить по ровной земле, нет монотонности. С каждым шагом возникают забавные маленькие трудности. Их разрешаешь без сомнений, и ты уже на следующем камне, который ты выбрал просто так, без особых причин, как дзен». Так оно и было. Теперь мы почти не говорили. Мускулы ног устали. Часа три мы преодолевали эту длинную-длинную долину. Тем временем вечерело. Свет стал янтарным, и зловещие тени упали на долину сухих камней. Но это не пугало, а вновь вызывало давешнее бессмертные чувства. Все утки были сложены так, чтобы их легко было заметить. Встанешь на булыжник, посмотришь перед собой, и сразу видишь утку. Как правило, два плоских камня один на другом, А иногда еще сверху один круглый для красоты, указывающий общее направление. Утки были сложены нашими предшественниками, чтобы не плутать лишнюю пару миль по огромной долине. И все время нас сопровождал тот же гремящий ручей, правда, теперь поуже и поспокойнее. И видно было, как он, чернее на сером каменном фоне, сбегал с утеса в миле от нас. Прыгать с камня на камень, не падая, причем с тяжелой ношей, Легче, чем кажется. Когда войдешь в ритм танца, упасть практически невозможно. Порой я оглядывался на дальние горизонты горы удивлялся, насколько мы высоко забрались. Наш чудесный оазис в конце тропы был словно маленькая долина в Орденском лесу. Подъем становился круче, солнце багровело. Вскоре то тут, то там я стал замечать в тени под камнями островки снега. Наконец, утес навис над нами». Я увидел, как Джеффи скинул рюкзак и затанцевал к нему. «Ну вот, тут мы бросим вещи и заберемся на несколько сотен футов на утес, где, как ты увидишь, более полого, и найдем эту стоянку. Хочешь, посиди тут, отдохни, дурака своего поваляй. А я пока прогуляюсь, я люблю бродить один». «Окей». Я сел, переменил мокрые носки и пропотевшую насквозь фуфайку, скрестил ноги. И полчаса сидел, отдыхал, насвистывал. Приятнейшее занятие. Пока не вернулся Джеффи с сообщением, что стоянка нашлась. Я-то думал, это в двух шагах. А пришлось еще почти целый час скакать по каменистому склону, кое-где карабкаться, а взобравшись на более или менее ровное плато, поросшее травой, идти еще ярдов двести до огромного серого волна, возвышающегося среди сосен. Изумительной была здесь земля. Тающие островки снега в траве, клокочущие ручьи, Молчаливые громады скал с обеих сторон, ветер, запах вереска. Мы переправились через ручеё к глубже горсти С жемчужно-чистой прозрачной водой И оказались возле валуна, где валялись старые обугленные брёвна. А Матерхорн где? Отсюда не видно, но... Он указал на простирающееся вдоль плато И уходящее вправо ущелье, заваленное осыпью. Вон по той лощине еще пару миль вверх, и окажемся у подножья. Ого, нифига себе, это ж целый день. Не со мной, Смит. Не волнуйся, райдерушка, со мной тоже не пропадешь. Окей, Смитушка. А теперь давай-ка расслабимся и станем радоваться. Приготовим ужин, какой-никакой, и подождем старичка марлушку Мы распаковали рюкзаки и всласть покурили. Горы уже приобрели розоватый оттенок. Все эти камни, тяжкие глыбы, запороженные пылью безначального времени. Вообще-то, я ощущал некоторый страх перед этими зубчатыми чудищами, обступившими нас и нависшими над головой. Молчаливые какие, сказал я. Да, дружище, знаешь, для меня гора — это Будда. Подумай, какое терпение, сотни, тысячи лет сидеть тут в полнейшем молчании и как бы молиться в тиши за всех живых существ ждать, когда же мы, наконец, прекратим суетиться. Джеффи достал пакетик чая, китайского, Сыпанул жестяной чайничек, Попутно разводя костер, для начала маленький, Солнце еще светил на нас, Укрепил в камне в длинную палку, Подвесил котелок, вскоре вода закипела, Чай был заварен, и мы стали пить его из жестяных кружек. Я сам набирал воду из источника, Холодную и чистую, как снег, Как хрустальные веки вечных небес. «Никогда в жизни не пил я такого чистого и свежего чая. Его хотелось пить еще и еще». Он превосходно утолял жажду и растекался теплом по телу. «Теперь понимаешь, почему на Востоке так любят чай?» – сказал Джеффи. «Помнишь, я рассказывал про эту книгу? Первый глоток радость, второй счастье, третий спокойствие, четвертый безумие, пятый экстаз. Вот именно, старина!» Глыба, под которой мы угнездились, воистину была чудом природы. 30 футов в вышину и 30 в основании, почти правильный квадрат. Искребленные деревья, перегибаясь, заглядывали к нам под навес. От основания камень выдавался вперед, образуя пещеру, так что в случае дождя мы были частично защищены. «Как же она тут очутилась-то, это хреновина!» «Наверное, осталось от отступающего ледника. Видишь, вон там снежное поле. Ага». Вот как раз тоже остатки ледника. А может, скатилась с каких-нибудь невероятных, неведомых доисторических гор. А может, грохнулась сюда, когда весь этот фигов хребет вылезал из земли во время смещения пластов юрского периода. Тут тебе, Рэй, не кафешка в Беркли. Тут начало мира и его конец. Видишь, как смотрят на нас эти молчаливые Будды. А ты ходишь сюда в одиночку. Неделями, как Джон мюер Гуляю, карабкаюсь по скалам, Иду, например, вдоль кварцитовой жилы, собираю цветы, чтобы украсить стоянку. Или просто хожу голышом, пою, веселюсь, готовлю ужин. «Слушай, Джеффи, я должен тебе сказать, ты самый счастливый чувак на свете и самый классный, ей-богу! Как я рад узнавать все это! Мне здесь хочется, знаешь, молиться. Кстати, есть у меня одна молитва, знаешь, какая какая?» Сижу и говорю, перебирая всех друзей, родных и врагов, одного за другим, без злобы и пристрастий. Говорю «Джеффи Райдер» равно «пуст», равно «достоин любви», равно «будущий Будда». Потом, допустим, «Дэвид О. равно «пуст», равно «достоин любви», равно «будущий Будда». На самом деле, я, конечно, не говорю «Дэвид О. Селзник», только о людях, которых я знаю. Потому что, когда говоришь «равно «будущий Будда», хочется представлять себе их глаза». Вот Морли, например, глаза голубые за очками. Думаешь, равный будущий Будда. И представляешь себе эти глаза, и действительно вдруг видишь в них это тайное, истинное спокойствие. И понимаешь, что он действительно будущий Будда. Потом думаешь о глазах врага своего какого-нибудь. Слушай, как здорово! Джеффи вынул блокнот и записал эту молитву, восхищенно качая головой. На самом деле очень здорово. Научу этой молитве монахов в Японии. Рэй, с тобой все в полном порядке. Единственная беда, что ты не научился еще выбираться в такие места, как, например, вот это. А позволяешь миру жрать себя с говном, потому и раздражен. Хотя сравнение, безусловно, одиозное. Но мы сейчас говорим правильные вещи. Он достал дробленную пшеницу, булгур и пару пакетиков сушеных овощей и высыпал все это в котелок, чтобы сварить, когда стемнеет. Мы стали прислушиваться, не аукает ли Морли, но ничего не услышали, начали беспокоиться за него. Вот ведь черт, вдруг он оступился на камнях и сломал ногу, а рядом никого, помочь некому. Опасное дело, я отхожу один, конечно, но я же умею, я вообще горный козел. А есть хочется. Да и мне хочется, черт, скорее бы подходил. Давай погуляем, поедим снежку, попьем воды и подождем. Так мы и сделали». Попутно исследовав верхнюю часть плоского плато, и вернулись обратно. К этому времени солнце скрылось за западной стеной нашей долины. Потемнело, порозовело, похолодало. Пурпур -пур тронул вершины. Небо было глубоким. Появились даже первые бледные звезды. И тут мы услышали дальнее «Йодли!» Джеффи вскочил на камень и трижды аукнул. Донесся ответный Йодль. «Далеко он!» Ох, судя по звуку, он даже еще не дошел до долины камней. Этой ночью не доберется. Что будем делать? Давай залезем на скалу, часок посидим, покричим ему, захватим орехов с изюмом, пожуем пока, подождем. Может, он ближе, чем я думаю. Мы поднялись на выступ, откуда открывался вид на всю долину. Джеффи сел в полный лотос на камень, достал четкий амулет и начал молиться» то есть просто держал четки в руках, причем большие пальцы соприкасались, и смотрел перед собой, совершенно неподвижный. Я постарался усесться как можно правильнее на другом камне, и оба мы молча медитировали, только я с закрытыми глазами. Густой гул вершины, шум ручья, его хлопотливая речь не долетали досюда сквозь камень. Мы слышали еще несколько меланхоличных йодлей и отвечали, но, кажется, с каждым разом крик удалялся. Когда я открыл глаза, розовость сменилась пурпуром. Замерцали звезды. Я впал в глубокую медитацию. Я ощутил, что горы действительно Будды и наши друзья. Я почувствовал, как странно, что на всем огромном пространстве долины нас всего трое. Тройка — сакральное число. Нирмаканая, Самхакая, Дхармакая. Я молился о благополучии и вообще о вечном счастье для бедняги Морли. Порой я открывал глаза и видел Джеффи, сидящего твердо, как камень. И мне хотелось смеяться, такой он был забавный. Но горы были внушительно серьезны, и Джеффи тоже. А потому и я. И вообще смех – серьезная вещь. Вокруг была красота. Алость утонула в лиловом сумраке, и гул тишины вливался в уши алмазным прибоем. Любого успокоят на тысячу лет. Я молился о Джеффи, о его благополучии, о возможном будущем Будде. Во всем этом была чрезвычайная серьезность, галлюцинация и счастье. Камни и пространство, думал я, а пространство иллюзорно. Миллион мыслей жило в голове. У Джеффи были свои мысли. Я поражался, как он может медитировать с открытыми глазами. Я был по-человечески поражен тем, как этот грандиозный коротышка, студирующий восточную поэзию, антропологию, орнитологию и прочие всевозможные науки – Этот маленький искатель приключений, отважный путешественник и альпинист, вдруг берет свои жалкие и прекрасные деревянные четки и серьезно молится, словно древний святой в пустыне. И до чего же это странно здесь, в Америке? В стране стали плавилин и аэропортов. «Мир не так уж плох, пока в нем есть такие люди, как Джеффи», подумал я и обрадовался. Мускулы ныли, живот подвело. Камни вокруг холодны, не приголубят, не утешат ласковым словом. И все же сидеть тут, медитируя, рядом с серьезным и искренним другом. Ради одного этого стоило родиться, чтоб потом умереть, как придется всем нам. Что-то выйдет из всего этого на млечных путях вечности, что расплещутся пред нами, как только спадет пелена с наших глаз, ребята. Мне хотелось поведать свои мысли Джеффи, Но я знал, что все это не имеет значения. Да он и так все понимал. А молчание, золотая гора. «Ядли!» пропел Морли. Уже стемнело, и Джеффи сказал. «Судя по всему, он еще далеко. Я думаю, он догадается заночевать там внизу в одиночку. Так что давай-ка спускаться в лагерь готовить ужин. Окей». Мы аукнули пару раз для ободрения бедняги Морли и покинули его на милость ночи. Мы знали, что он догадается сделать все как надо, и действительно, как выяснилось, он устроил привал, завернулся в два одеяла и заснул на своем надувном матрасе, на том самом чудесном лугу с прудом и соснами, о чем рассказывал нам на завтра.